Гурия рванул рычаг на себя, выжимая из броневика последние. Мотор взывил, машину затрясло, скорость была бешеной. Преграда приближалась. Багас, ученок, жми кошетку! Падлы, и полный вперед! Ни один из них не расслышал ни звука в очереди, ни удара пули о преграду. Все. Ее больше не существовало, труба кончилась, чрезвячным ударом вышибев проржавевшие двери ангара, броневик вырвался на простор. Гура не стукнулся головой о переборку, потерял ориентацию, но он в слепую притормозил, умерил ход машины, завизжали траки, задребечало железо под гусеницами. Зато багас-кобеон не сплаковал. Вакуляры. Он сразу увидел, кто может доставить им неприятности, и не разбираясь, так саданул из крупнокалиберного пулемёта, что троих туристов срезало мгновенно. Четвёртый упал чуть позже. Для острастки Бага развернул башенку, не переставая полить пусть пустую. Сейчас главным было ошеломить возможного противника, потрясти его. Лопаухи Дюк лупил из автомата в ночное небо. Он ничего, кроме своей бойницы не видел. Плешак Грам было тоже выпустил очередь, но тут же опустил ствол. Стрелять было не в кого. Э, падлы, всех перебью, суки заразы. Что замолкли? Взвыл бешено Гурыня. Он уже очухался и разворачивал машину к ближайшим домам. Огонь, падлы! Богу не надо было упрашивать. Он принялся стрелять по освещённым окнам, не разбирая что к чему, зачем. Дюга Плешак, сбросив страхи, поддались общему азарту. Вперёд! Гурыня в нофервану рычаг, броневик прошиб одну стенку, выскочил через другую, крутанулся на месте, чуть не перевернулся и сразу же снова въехал на площадь. Огонь, огонь, огонь, ни секунды им не давать. Огонь, падлы. Гурыня видел, как выскакивали из домов туристы, голые и полуголые, как они бросались во тьму, но бежать им было некуда. Всюду их настигали пули. Туристы падали, корчились, ползли, но всё-таки пытались цепляться за жизнь. Три дома уже горели, занимались ещё два с соседних с ними. Броневик По рождению самого сатаны вертелся посреди площади, сея по всей окружности смерть, ужас и панику. В воздухе стояли вопли, стоны, плач, и чей-то безумный смех. Откуда-то слева выскочили ещё две машины с туристами в синих форменках. Они ринулись на переезд броневику, но Гурыня и не пытался ускользнуть от этих жалких преследователей на их жалких полуоткрытых машинах. Он всё точно помнил. Он помнил, как его самого срезало очните из броневика, в котором сидели туристы. Срезало там в развалинах, когда он вёл их к капотаному чудовищу. когда он ждал награды и похвалы, а его его изрешетили пулями, чуть ли не в упор, изрешетили, высветив мощными прожекторами. Нет, он всё помнил, и он не был слюнтяем, он знал. Он знал, что надо мстить. Он резко развернул броневик в одну в другую сторону, смял машины вместе с сидящими в них людьми. Ни малейшей жалости не промелькнуло в его души. Всё, вперёд! Штурм! Натиск! Разгромив ещё три дома, он уже по другой стороне, у проневика остановился напротив того места, где были убиты первые туристы. Горыня крикнул назад: "Дюк, присяк, быстро наружу. Бага, прикрывай их. А ну, парни, проверьте, кого там те кусты, что-то они мне не нравятся. А ну живо, положи, живо, живо все!" Лапаухий дёк и плешак Грамбыло выскочили наружу. Их трясло одновременно от страха и от азарта, от жажды действий. Они вкусили от плодов безнаказанной и кровавой потехи. Они были готовы на всё. А плешачок Хилый Грамбылка и вовсе был в экстазе. Он был готов тут же отдать жизнь за героя, вождя, предводителя в атаге, за самого Гурыню погибнуть, но лишь на его глазах, в этом сказочном упоении, на этом яростном взлёте. Они выскочили и бросились к кустам, не переставая палить.